Глава 16. Эпиграф. Пролилась кровь, Листон спотыкается, Клей изматывает его комбинациями. Клей его убивает, Клей его убивает, леди и джентльмены, Листон падает, Сонни Листон упал. Клей прыгает, кричит, о, леди и джентльмены, я просто не знаю, как описать эту сцену. Комментатор на втором поединке Клея и Листона. Табин сошел с ума. Табинс был коротышка в очках и с лицом, усыпанным веснушками. Он постоянно подтягивал джинсы и мало говорил. В общем-то, был вполне терпим, пока не спятил. «Блудница!» — орал он дождю, запрокинув лицо вверх. и струйки воды текли ему в рот и глаза. «Блудница Вавилонская пришла к нам. Она легла на улицах и раскинула ноги свои на камнях мостовых. Скверно, скверно, бегите от нее! На устах ее мед, но в сердце ее гнили нечистота!» Господи, хоть бы он заткнулся, устало сказал Коли Паркер. Он хуже Клингермана. Бегите от блудницы, скверна, нечистота. Черт, пробормотал Паркер, трясущимися руками поднося карту фляжку. Я сейчас убью его. Из глаз его покатились бессильные слезы. Было три часа дня. Позади остался Портленд. Совсем недавно они миновали указатель, извещавшись, что до границы Нью-Хэмпшира... Осталось всего 44 мили. Всего. Всего. Что за идиотское слово. Горацио шел рядом с Макфрисом, но тот самого Фрипорта молчал. Да и не решался говорить с ним. Он опять был в долгу и стыдился этого, потому что знал он сам, не сможет спасти Макфриса. Джен с матерью исчезли, исчезли навсегда, если только он не выиграет. А сейчас он очень хотел выиграть. Странно, он в первый раз хотел выиграть. Даже на старте, который теперь казался эпохой динозавров, он вряд ли всерьез хотел этого. Тогда все еще казалось игрой. Но стреляли не пистонами. И все это было реально. И он хотел выиграть. ноги болели вдвое сильнее. И при глубоком вздохе появлялась острая боль в груди. Не утихал и жар. Может быть, он заразился от скрама. Он хотел выиграть, но не верил в это. На финише ведь не будет уже Макфриса, чтобы его спасти. Он просто не сможет сделать последний шаг. С Фрипорта они потеряли только троих. Одним из них был несчастный Клингерман. Осталось 20. Они перешли по мосту тихий ручеек, грянули выстрелы, толпа вскрикнула и в сердцу грыть опять зашевелилась робкой надежды. Видел свою девушку. Это был Абрахам, напоминающий участника Батанского марша. Почему-то он снял куртку и рубашку, обнажив костлявую грудь. «Да», — сказал Геррити, — «я собираюсь вернуться к ней». Абрахам улыбнулся. «Что? Ах да, есть такое слово «вернуться». Это был Табинс? Геррити прислушался, но ничего не услышал, кроме гула толпы. «Я говорю себе», — сказал Абрахам, — «что нужно ни о чем не думать». Только поднимать и опускать ноги. Правильно. Но тут такое дело, даже не знаю, как тебе сказать. Гаррити пожал плечами. Просто скажи. Ладно, мы должны пообещать друг другу. Что? Не помогать никому. Просто идти и все. Гаррити смотрел на свои ноги, босые и грязные, сильно вздувшимися венами. Он не мог вспомнить, когда ел в последний раз и боялся упасть в обморок от голода. Абрахам, обутый в тяжелые оксфордские ботинки, с уверенным ужасом смотрел на голые ноги Гэрроти. «Это звучит безжалостно», — заметил Гэрроти. «Что делать? А с остальными ты говорил?» «Нет еще, только с тобой». «Да, тебе должно быть это нелегко». «Ничего легкого уже не будет». Гэрроти открыл было рот, потом закрыл. Он посмотрел вперед на Бейкера, идущего с трудом приволакивая левую ногу. «Зачем ты снял рубашку?» – спросил Набрахама. «Она колется. должно быть синтетика. У меня аллергия на синтетику. Так что ты скажешь?» «Ты похож на религиозного фанатика». «Да или нет?» «Ладно, я согласен». «Теперь ты животное, Гэррити. Грязное, измученное животное. Ты продал их». «Если ты попытаешься помочь кому-нибудь, мы не будем тебя удерживать. Это против правил». Но после этого никто не будет с тобой говорить. — Ладно. — Пойми, Рэй, никто ничего не имеет против тебя, но так нужно. Закон джунглей. — Ладно. Мне это не по вкусу, скажу честно, но я согласен. — И говорю, я хочу увидеть, как тебе выпишут пропуск, Абрахам. — Очень хочу. Абрахам облизал губы. — Да. — У тебя хорошие туфли, только ужасно тяжелые. Ну, тебе не блюз них танцевать. Абрахам хрипло засмеялся. Гаррити посмотрел на Макфриса. Невозможно было понять, о чем он думает и думает ли вообще. Дождь пошел сильнее, холоднее. Кожа у Абрахама приобрела оттенок рыбьего брюха. Гаррити подумал, что теперь никто не скажет Абрахаму, что без рубашки он не доживет до утра. «Макфрис, где ты? Ты слышишь нас? Я продал тебя, Макфрис». Мушкетеров больше нет. Ох, как не хочется вот так умирать. Абрахам плакал. На глазах у всех этих болванов. Это так глупо, так глупо. Гаррити дал обещание в 15.15. .15. Но к шести часам пропуск выписали лишь одному. Все шли молча. Группы полностью распались. Все они согласились с предложением Абрахама. Стеббинс рассмеялся и предложил скрепить клятву кровью. Становилось очень холодно. Гарри и начал думать, что солнце – это сон. Даже Джен теперь казалось ему сном. Сном. В никогда не бывшую летнюю ночь. Он вспомнил отца с его широкими плечами грузчика, скопной волос. Вспомнил, как отец таскал его на спине. Он с досадой подумал, что во Фрипорте почти не смотрел на мать, но она была там, в своем старом черном пальто, с исхудавшим, измученным лицом. Он, должно быть, обидел ее своим невниманием. Но теперь это было неважно. «Погружаюсь глубже», — подумал он. На этой глубине все казалось проще. Он поговорил с Макфрисом, и тот впервые признался, что спасал его чисто инстинктивно. Во фрипорте он увидел молодую беременную женщину и вспомнил о жене Скрама. Он совсем о ней забыл. Длинный путь продолжался. Города проходили мимо них, Он впал за забытье, из которого его вывели выстрелы его при толпы. Скинув голову, он увидел Коли Паркера, стоявшего на броне вездехода с карабином в руках. Один из солдат упал и лежал теперь на земле с пустыми бессмысленными глазами, уставленными в небо. Во лбу него чернела аккуратная дырочка. «Ублюдки!» – закричал Паркер. Другие солдаты отпрыгнули от вездехода. «Парни, бегите! Бегите! Вы...» Участники глядели на Паркера, не понимая, в то время как один из солдат высунулся из вездехода и всадил ему пулю в спину. «Паркер!» — крикнул Макфрис, будто он единственный осознал, что произошло. «Нет, Паркер!» Паркер застонал. Пуля была разрывной, и на его защитного цвета рубашки расплылось красное пятно. «Черт!» — изумленно сказал он. Он еще дважды нажал на курок карабина. Кто-то в толпе вскрикнул от боли. Потом рожье выпало у него из рук, и он рухнул вниз и лежал там, тяжело дыша, как собака, сбитая автомобилем. Изо рта у него хлынула кровь. «Вы... Уб уб ублю... ублю...» И он умер. «Что с ним?» – спросил Гэррити. «Что с ним случилось?» «Он напал на них», – ответил Макфрис. «Должно быть, понял, что он на пределе, и решил умереть так. Он ведь думал, что мы все...» «Не знаешь, Гэррити, мы бы могли». «О чем ты?» Гэррити вдруг охватил страх. «А ты не знаешь?» «Могли... с ним...» «Ладно, забудь, Макфрис отошел». Гэррити бил дрожь. Он не хотел знать, о чем говорил Макфрис. Не хотел об этом даже думать. Длинный путь продолжался. К 9 часам еще никто не выбыл, только абрахом начал стонать. Было очень холодно, но никто не предложил ему никакой одежды. Гарит опять подумал о первобытной справедливости, но это лишь вызвало у него тошноту. Ей совершенно не хотелось, его пояс с едой был еще почти полон. Бейкер, Абрахам и Макфрис – вот и все друзья, которые остались. И Стеббинс, если его можно считать чьим-то другом. В темноте он едва не налетел на Бейкера. В руках у того что-то звякало. «Что ты делаешь?» «Считаю мелочь. Ну и сколько?» Бейкер улыбнулся. «Доллар 22 И что ты собираешься с ними делать?» Бейкер смотрел в темноту. «Купи мне большой гроб», — сказал он. Его легкий южный акцент теперь усилился. «Самый большой, с розовым атласом внутри и белой подушкой». И крепкий, чтобы крысы не забрались туда до самого судного дня. «Бейкер, ты что, спятил?» «Я хочу умереть. Пора. Разве ты не хочешь?» «Заткнись», — говорит опять белый дрожь. Дорога пошла в гору, прервав их разговор. Горетти шел вверх, чувствуя боль во всем теле, в каждой его клеточке. Думал об идее фикс Бейкера, о гробе. Интересно, не последняя ли это вещь, о которой он думает? Периодически на них сыпались предупреждения. Вездеход ехал за ними. солдаты, убитого Паркером, тут же заменили. Толпа монотонно кричала. Гэррити пытался представить, каково это – лежать в торжественном полумраке, с руками, сложенными на груди. Не думать о боли, любви, ненависти. О деньгах. Ни о чем. Абсолютный ноль. Спасение от огонь движения, от горького кошмара этой дороги как это может быть? Вдруг все, организирующая боль в мускулах, пот, струящийся по лицу, распухшие ноги, показалось очень реальным, очень дорогим. Геретти так и валял до вершины холма и быстро пошел вниз. В 23.40 Марти Уайман получил пропуск. Геретти совсем забыл о нем. Последние сутки Уайман не подавал никаких признаков жизни. Он умер беззвучно просто лег и был застрелен. А кто-то прошептал, что это Уайман. Вот и все. Полуночи они были в 8 милях от границы Нью-Хемпшира. Дождь поливал, не переставая, и Абрахам начал кашлять тем же мокрым, захлебывающимся кашлем, что и скрам. В четверть второго Бобби Слэдж попытался под покровом темноты затесаться в толпу. Его поймали быстро. Горетти подумал – Не тот ли светловолосый солдат, что едва не застрелил его, вытащил бедного Следжа из толпы и всадил в него пулю? Светловолосый был здесь, Горетти видел его на вездеходе. Без двадцати два Беккер упал и начал биться головой об асфальт. Горетти, не раздумывая, устремился к нему, но на плечо ему легла рука. Конечно же, это опять был Макфрис. Нет, хватит мушкетерства Рэй. Они пошли вперед, не оглядываясь. Бейкер получил три предупреждения, потом как-то встал и пошел. Он прошел мимо них с Макфрисом, не глядя в их сторону. На лбу у него багровела уродливая ссадина. Около двух они вошли в Нью-Хэмпшир, под аккомпанемент рева самой большой толпы, которую Геррити до сих пор видел, духовых инструментов и разрывов петард. В свете фейерверков поблескивали черные очки майора. Рядом с ним стоял губернатор Нью-Хэмпшира, потерявший ногу при штурме ядерного склада в Сантьяго. Гэрроти опять задремал. Ему мерещился улыбающийся урод де Олесию в гробу. Рядом с гробом в качалке сидела тетка Бейкера и тоже улыбалась, как чеширский кот. Они смотрели, как черный автомобиль без номеров увозят отца к Отец в одном белье стоял между двух солдат, одним из которых был светловолосый, а другим Стеббинс. Тетка Бейкер исчезла, только ее улыбка висела в воздухе, раскачиваясь вместе с креслом. Снова выстрелы. «О боже, они стреляют в него, это конец!» Он сделал несколько скачущих панических шагов, пронизывающих его болью с головы до пят, прежде чем понял, что стреляли в кого-то другого. «Привет!» – рядом с ним появился Стеббинс, ухмыляясь, как тетка во сне. – Явился ученая задница, – прошептал Макфрис. – Моя задница не ученей твоей, – парировал Стеббинс. – Разве что немного. – Ладно, заткнись, – Макфрис махнул трясущейся рукой и пошел прочь. Около трех застрелили еще кого-то. Абрахам, пылающий от гнева, казалось, светился в темноте, как падающий метеорит. Он продолжал тяжело, но отсадно кашлять. Бейкер шел с угрюмой решимостью, пытаясь избавиться от своих трех предупреждений. Макфрис все сильнее сгибался, как больной старик. Только Стебенс, казалось ничего не брало. Остальные в большинстве своем уже вышли, казалось, за пределы боли, и, и страха, как Олсен. Они брели сквозь дождь и темноту, подобно ожившим мертвецам. Гэрэти избегал смотреть на них. Перед самым рассветом почти одновременно застрелили троих. Толпа с вожделением, глядя на распластанные тела. Гэрэти это показалось началом жуткой цепной реакции, которые покончат с ними всеми. На последнем оказался Абрахам. Он вдруг упал на колени, глядя невидящими глазами в сторону вездехода. Потом рухнул на свадь лицом вниз. Его оксарские ботинки дернулись еще пару раз и замерли. Наступал рассвет. Последний день длинного пути был пасмурным. Ветер скулил на почти опустевшей дороге, как пес, потерявшийся в незнакомом и опасном месте.